По справедливости, думал Ран, то, что она на два года ее старше, должно быть давать ему преимущество, но все обстояло совершенно иначе. И в лучшие времена у него никогда не был хорошо подвешен язык для болтовни с девушками деревни, в отличие от Перина. Но когда на него смотрела Игвень, смотрела такими широко раскрытыми глазами, словно отдавая ему все свое внимание, всего до последней капли. Он совсем терял нить разговора и говорил что угодно, но не о том, о чем хотел. Может, как только Найниф закончит с выволочкой, он сумеет как-нибудь исчезнуть. Но ран понимал, что смыться ему не удастся. Хотя почему? Не понимал. «Хватит тебе глядеть, как опалоумившему ран далтор сказал Найниф. «И лучше расскажи мне, почему вы болтаете о том, о чем вам, трем телкам-переросткам, «Должно быть держать рот на замке!» Ран вздрогнул и отвил глаза от игвин Та, когда мудрая обратилась к Ранду, наградила его улыбкой, приведя в полное замешательство. Голос Найниф был резок, но на лице ее появилась понимающая улыбка. Но тут громко засмеялся Мэтт, и улыбка пропала. А Мэтт, поймав взгляд Найниф, подавился смехом, превратившимся в глухое карканье. «Но Ранд!» — потребовал Найниф. Уголком глаза Ранта видел что Найниф по-прежнему улыбается. То такого забавного она заметила. «Нет ничего необычного, что мы толкуем об этом, мудрая», поспешил объяснить Ранта. «Торговец, падан фейн, э -э мастер фейн, привез вести о лжедраконе в гелдане и о войне, и об Асседай. Совет счел своим долгом расспросить его подробнее. О чем же еще нам говорить?» Найни вкачнула головой. Вот значит, почему фургон торговца стоит словно брошенный. Я слышала, как народ хлынул к нему, но я не могла уйти от миссис Айеллин, пока у нее не прошел приступ лихорадки. Совет спрашивает торговца о событиях голдане так? Насколько я их знаю, они зададут все неправильные вопросы и ни одного правильного. Ладно. руку женщин придется занять этим, чтобы выяснить хоть что-то полезное. Решительно поправив плащ на плечах, найнив скрылась в гостинице. Эгвей не последовало за мудрой. Когда дверь гостиницы захлопнулась за найнив девушка подошла и устала перед Рандом. Хмурое выражение исчезло с ее лица, но от пристальных немигающих глаз Ранд чувствовал себя не в своей тарелке. Он повернулся к приятелям, но те отошли в сторону, умыляя свой рот «Напрасно ты позволил мэту потянуть себя в дурацкую болтовню, Рант». «Серьезно, как сама сказала Эгвейн. Затем вдруг хихикнула. «Хм. «Видел бы ты себя со стороны. У тебя такой же вид, как в тот раз, когда Кен Буи поймал вас с мэтом на своих яблонях. Он тогда было по десять лет». Рант переступил с ноги на ногу и оглянулся на друзей. Те стояли в отдалении, и Мэтт что-то говорил, оживленный жестикулируя. «Будешь танцевать со мной завтра?» Это было вовсе не то, что хотел сказать Ранту. Он не думал о танце с нею, но готов был отдать все, лишь бы не чувствовать себя таким дураком, едва ли не при каждом разговоре с Эгвейн. Именно так он чувствовал себя и сейчас. эгвин улыбнулась уголками рта. — В полдень, — сказала она, — с утра я буду занята. Донесся возглас Перина. «Министрель — Министрель! Эгвейн повернулась в ее сторону, но Ран взял ее за руку. — Занята? Чем?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 «Ты что, собираешься провести у нее в ученицах всю жизнь?» «Есть другие деревни», — ответил запальшивый Гвейн. «Найниф говорит, деревни к северу от Тарена всегда выбирают мудру из дальних мест. Считается, что тогда у нее в деревне не будет любимчиков». Изумление Рандо расставило столь же быстро, как и возникло. «Не в двуречье. Так я больше тебя не увижу?» «А тебе это не нравится?» Что-то в последнее время ты и виду не подавал, что тебя волнует нечто подобное. Никто никогда не покидал двуречия, — продолжал Ранд. Разве что из Таринского перевоза, но они там все с приветом, мало чем схожи с народом двуречия. Игвейна раздраженно вздохнула. Ладно, я, может, тоже с приветом. Может, мне хочется досмотреть чужие края, те, о которых я только слышала. Об этом ты когда-нибудь задумывался? — Ну, конечно, задумывался. Иногда даже мечтал. Но я понимаю разницу между грезами и жизнью. — А я так, значит, нет, — взбешенно бросила, бросила девушка и резко повернулась к Ранду спиной. — Да я не о тебе, я о себе говорила Игвейн. Она рывком отправила плащ, словно отгородившись от юношей спиной, и решительно сделала несколько шагов в сторону. Ранда расстроена потер лоб.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 Перин удовлетворенно хмыкнул, словно раньше не был уверен в этом. «О чем это вы говорите?» – неожиданно раздался требовательный голос Эгвейн. Ранд вдруг захотелось разговаривать шепотом. А зная он, что она их услышит, он бы так и сделал. Мэтт и Перин с глупыми улыбками до ушей наперебой принялись рассказывать Эгвейн о своих неожиданных встречах с всадником в черном плаще, но Ранд хранил молчание. Он был уверен, что знает, какие слова она скажет, когда его друзья закончат свои истории.